Глава 22. Таисия. Я захожу в квартиру, стягиваю с ног кеды, снимаю кардиган, размышляю о доме, который сгорел дотла. Когда Феликс появился в моей жизни, я думала, что в его лице приобретаю защитника. Оказалось, получила монстра, который угрожает моему физическому и душевному благополучию. Увы, мне некому жаловаться. Ира может в лучшем случае напиться со мной от безысходности, а мама, она и так слишком много за меня переживает. Заглядывая на кухню с удивлением обнаруживаю там Иру и Демида. О, приветик. Удивлённо вытягиваешь я. Тебя каким ветром занесло? Не уж-то весенним дуток да чукуй зашел!» Слегка смущенно ухмыляется гость. Судя по горящим глазам и взъерошенным волосам, перед моим приходом пили они далеко не чай. Вернее, они не пили чай вовсе. Ну что ты пристала, Фыркает Ира. Если мы в разводе, то это не означает, что мы не можем дружить. Ну, да, дружить как же. Усмехаюсь я. Что, старая любовь не ржавеет? Тоська, кончай прикол Смущенно притягивая к себе чай, Босит Димит. Я иск посматриваю на него и улыбаюсь. Весело наблюдать за тем, как такой огромный мужик смущается, будто ребенок. Но если честно, мне не за что осуждать Иру. Рядом с таким экземпляром, как Димит Кудрявцев, даже через год после развода вряд ли можно устоять. Глаза зеленые, волосы темно русые да и рост не Представляю, как хирург Кудрявцев в белом халате уверенной походкой плывет по отделению на утренний осмотр пациентов. А молоденькие медсестрички растекаются горячим воском по больничному полу ему вслед. И да, он единственный мужчина, которому идет трехдневная щетина не от того, что он ее специально отращивает, а потому, что ему банально некогда следить за собой. У него в приёмной люди умирают, их спасать надо. Он ночует в приёмной, если случаи особо сложные. Я вздыхаю, украдкой посматриваю на Иру. Видимо, весна берет свое. Теперь моя сестра решила приглашать Демида на чай между его дежурствами, а тут рад стараться. Что ж, все лучше, чем никакого мужчины в доме. Тося, ты бы отдыхала больше, Осуждающий посматривает на меня Демид. А не гуляла без присмотра по улице. Я не гуляла. Мы с Андреем искали тот дом, поясняю я. А чай еще остался? Остался. Сверлит меня взгляды мэра. Видимо, ей хочется, чтобы я поскорее ушла. И пирожные даже есть. Демид принес пирожные, улыбаюсь я. Да, мои любимые, заварные. из простой кондитерской. И перестань все время глупо улыбиться. Обожаю заварные пирожные, пожимаю плечами я. А что с домом? спрашивает Демид. Дом сгорел. Как сгорел? Вот так, его подожгли. Мы успели как раз на пепелище. А Феликса так и не нашли. Пока не нашли. Не вздумай ходить одна, пока его не найдут. Ни за что, особенно если учесть, что у меня больше нет машины. Ира наливает в кружку чай и ставит передо мной. Я буду возить тебя на работу, Тася. Не хватало еще, чтобы мою сестру снова похитили. Спасибо. Я передвигаю к себе чая. Вцаряется недолгое молчание, а я все думаю. Как же хорошо, что Демид снова сидит с нами за столом. Весь год после их сырой глупого развода мне его не хватало. Может, к лучшему, что я разбила машину. И вообще, за эту неделю будто пролетела целая эпоха. В понедельник я шла на работу с одними мыслями, а сегодня в разгар субботы все совершенно иначе. Две разных таси. и вторая мне нравится больше первой. Ира и Радимит идут в прихожую, долго болтают у входной двери. Я допиваю свой чай с пирожными, и чувствую, что силы меня окончательно покидают. Наверное, надо больше спать, чтобы восстановиться после моих неудачных падений. Размышляю по дороге в свою комнату я. Только успеваю коснуться головой подушки, как сон поглощает мое сознание. Я просыпаюсь, когда часы показывают почти 10 вечера. Протираю глаза, иду в душ. У меня теперь все наоборот. Днем я сплю, а ночью жутко хочу есть и совсем не могу заснуть. Видеозвонок от Андрея раздается как раз в тот момент, когда я успеваю переодеться в мягкий халат и собираюсь сделать набег на холодильник. Привет. Я против воли улыбаюсь. Привет. Он тоже улыбается, но выглядит уставшим. Как папа Насколько может позволить ситуация в порядке. Очень хорошо. А как ты? Я скучал по тебе. Я тоже. Даже не представляешь, себе, как сильно я скучала. Я томно вздыхаю, и заглядываю в его ореховые глаза. Хочешь, заберу у тебя завтра к себе домой. Проведем вместе воскресенье. Он вновь улыбается, и я чувствую, как по коже бегут мурашки. Хочу. Ладно, тогда в полдень буду у тебя. Устроим романтический уикенд, а свечи будут Обязательно. Честно говоря, я очень давно не приглашал девушек на романтические свидания. Поможешь мне создать атмосферу? С удовольствием. Даже платье подберу соответствующее. У Иры есть такое, голубое, с глубоким вырезом в области груди. Короткие платья мне все равно в ближайшие пару недель не носить. У нас еще есть билеты в кино на вечерний сеанс. С местами для поцелуев? Конечно, а ты как думала? Тихонько посмеивается Андрей. Предупреди маму, что завтра я тебя заберу на весь день. Хорошо. Мечтательно втягиваю груди в груди воздух я. Тогда до завтра. До завтра. Андрей отключается. Позабыв про холодильник, я иду в комнату сестры иро читать книгу в постели. Тася, я думал ты давно спишь. Я с обед спала, какой теперь сон? Я пожимаю плечами, и присаживаюсь на край кровати. Ир, одолжи должи мне свой голубой сарафан на завтра. Вот еще. а я в чем пойду? А ты куда ты идешь? Да, на выставку картин. В моём взгляде сквозит недоумение. Что? В галерея открыли выставку необычный взгляд на искусство, картины современных художников, поясняет Ира. Возьми мое короткое черное платье, прошу я. Мне теперь никак нельзя надевать короткое, а у меня завтра свидание с Андреем. «Твое короткое черное платье выглядит чересчур вызывающе. Разве ты идешь одна? Нет, я иду с Демидом. Его позвали друзья. Меня ждет вечер в компании врачей, Тася. Короткое черное платье будет не к месту. А что носят врачи? Белые халаты. Ухмыляюсь я. Не имели чушь. Определенного Определён кода нет, но после выставки нам придется пойти в ресторан с главрачом и его супругой. Голубое платье будет как раз в тему. Черное нет. Оно слишком короткое, а у меня толстые ноги. С каких пор у тебя толстые ноги? озадачно посматриваю на её я. Слушай, это моё личное мнение, ясно? У меня толстые колени, я не хочу демонстрировать их в ресторане. Ладно, огорченно вздыхаю я. Поищу что-нибудь у себя в гардеробе. Проблема в том, что я не ношу длинных платьев. Весь мой гардероб состоит из коротких нарядов. Ира же с подросткового возраста вбила себя в голову, что у нее толстые колени. Профессия психолога мало помогла избавиться от глупого убеждения, поэтому ее гардероб состоит из длинных вещей. Открой шкаф и посмотри что-нибудь еще. У меня полно длинных сарафанов. Не обязательно брать самый лучший», – подает голос сестра. С коротким вздохом я подхожу к ее шкафу и распахиваю зеркальные дверцы. перебирая вешалки с сарафанами. Нет, в самом деле. Не могу же я идти в кино со стесными коленками. Это будет очень неэстетично. Ладно, забирай голубой. Наблюдай за вешалками сдается Ира. Я надену вон то, строгое платье-футляр цвета розовой пенки. Спасибо, расцветаю я. Только если собираешься совершить набег на холодильник, сначала отнеси сарафан к себе в комнату. И не вздумай завтра посадить на него пятно. Конечно, нет, прижимая к сердцу голубой сарафан из льна, убеждаю Иру я. В следующее утро я с преддыханием готовлюсь к свиданию с Андреем. Бласнежное ажурное белье, идеально выведенный макияж, уложенные с помощью утюжка волосы, голубой сарафан из льна и кремовые туфли на высоком кулуке с открытым носом. Афинский не сможет устоять. Пусть даже платье не моё. Тася, я возьму твои духи. Заглядывает моя комнту Ира. Забирай навсегда. Их дарил Феликс. Не хочу, чтобы о нем что-то напоминало. Спасибо. Я не брезгливая. Главное, что они дорогие очень хорошо пахнут. Кстати, будь осторожна с такими свиданиями. Забирай с полочки духи вещает Ира. Обязательно предохраняйся. Еще неизвестно, гинцин тебе тафинский или нет в случае непредвиденных обстоятельств. Ты это о чем? Отрываюсь от зеркала я. О нежелательной беременности. Или ты думаешь, что у нас есть средства на воспитание незаконно появившегося на свет ребенка? Ира, все настроение испортила. Лучше за собой следи, злюсь я. Мы с демом просто друзья, ясно? Ухмыляется она. Видел я вчера ваш просто друзья, От дружеского секса тоже появляются дети, между прочим. Пронзительная трель дверного звонка заставляет нас обеих вздрогнуть. «Это Андрей, подскакиваю с своего места я и бегу открывать. Смотрю в глазок. Да, у двери финский в красивом светлом пиджаке и джинсах. По сердцу растекается тепло. У него в руках красивый букет розовых пионов. Я втягиваю грудью воздух и быстро отпираю дверь. Привет, улыбается мне мой босс. Готов к свиданию? Да. Я становлюсь на цыпочки и целую его в губы. Цветы для моей красивой подружки. С улыбкой вручает мне букет он. Спасибо. Как же очаровательно они пахнут. Прижимаю букет груди, вдыхаю аромат пионов я. Поставлю воду и можем идти. Проходя мимо своей комнаты, показываю ей язык. Она презрительно фыркает. Мам, у меня свидание, я уехала. Заглядываю в кухню я, «Поставишь мои пионы в воду. Мама жарит у плиты сырники. Конечно, Улыбается она. Спроси у Андрея, не хочет ли он выпить чая. Я смотрю на Афинского. Его пронзительный взгляд в сторону моего докальте кричит только об одном: нам просто необходимо поскорее остаться наедине. Нет, не хочет. Игриво касаясь его гладко выбритой щеки, улыбаюсь я. Ну ничего, скормлю Демиду. вздыхает мама. Он точно не откажется.